глаза зверей, кисельные шишечки и наконец перчатки, которые делали его руки невидимыми. Заметив Ландо, герцог Квинский задрал голову вверх, и его чувственное лицо, украшенное роскошной чёрной бородой, озарилось улыбкой. Да это сама железная орхидея во всей своей тёмной красе. И Джеррик тоже с ней. Я благодарю, мой дорогой, за то, что ты вдохновил меня на создание этого шедевра. Прошу, расценивай эту композицию как символ своего триумфа. У Джеррика потеплело на душе при виде герцога Клинского, что, впрочем, случалось каждый раз. Пусть герцог не отличался тонким вкусом, зато добродушие ему было не занимать. И Джеррик решил похвалить создание, плод трудов герцога, несмотря на своё истинное мнение об этой работе, которая, честно говоря, была весьма сорядна. Насколько ты можешь заметить, мой Нью-Йорк из того же самого периода, что и твой Лондон. Мне кажется, получилось очень близко к оригиналу. Когда они выходили из Ландо, железная орхидея на мгновение сжала свою ладошку в руке Джеррика, напоминая о недавней беседе. «Видите ту высокую башню в центре? Это Empire State Appartements, вся в ляпе с лазури и золоте». Ее возвели для величайшего короля Нью-Йорка, Конга Могущественного, который, как вы знаете, правил городом весь Золотой век. Кстати, та бронзовая скульптура, которую вы видите на вершине здания, это и есть сам Конг. Примечание. Это Empire State Apartments. Все в ляпе с лазурью. Empire State Apartments, искажённое название Empire State Building, самого высокого небоскрёба в Нью-Йорке. Лапис-лазурь, лазурит. Минерал под класса каркасных силикатов, природная синяя краска ультрамарина. Короля конга могущественного Муркок обыгрывает английское написание имени King Kong, которое дословно переводится как Король Конг. Кинг Конг, чудовищная обезьяна, герой одноимённого голливудского кинофильма. Он выглядит впечатляюще, а добрил его железной орхидеей, но как-то нечеловечески. На то она и эпоха рассвета, вздохнул Герцк. Впрочем, продолжим осмотр. Высота следующего здания больше мили с четвертью. Размеры я взял из учебника истории. Согласитесь, мои друзья, это великолепный образец простоты варварской архитектуры у ранних столетий, как некоторые утверждают, один из самых ранних. Джеррику показалось, что Герцк Квинский цитирует учебник истории целыми главами. Уже больно словами он напоминал знакомый текст. На мой вкус, Здания расположены слишком близко друг к другу. Поджалы губы железной орхидеи. Это сделано умышленно, ответил Герциг, ничуть не обидевшись на критику. В эпохи тех времён прямо сказано об узости улиц, которые вынуждали людей передвигаться по крабье. Отсюда, между прочим, в Нью-Йорке и пошёл термин тротуар. А что это? поинтересовался Джерик, показывая на коллекцию живописных домиков с черепичными кровлями. По-моему, они не характерны для этой эпохи. Это селение Гринвич, своего рода музей, часто посещаемый моряками. Примечание. Это селение Гринвич... часто посещаемый американцами гринвич, город в великобритании, известен своей астрономической обсерваторией, через которую условно проведён нулевой гринвичский меридиан. их знаменитый корабль причален в устье реки. видите его? он показал на нечто привязанное к пирсу и бросающее отблески на тёмную воду лагуны. Он напоминает огромную стеклянную бутылку, удивилась железная орхидея. Примечание: Он напоминает огромную стеклянную бутылку. Муркок намекает, что Герцк-Квинский в качестве образца для строительства корабля взял популярный сувенир